Глава девятая. Аня. Ресторан «Дживани» впечатляет своим роскошным интерьером. Вокруг сидят разодетые мужчины и женщины, и в этот момент мне становится стыдно за свой скромный наряд. Наверное, было бы уместнее приехать на ужин в каком-нибудь вечернем платье. Теперь мне кажется, что все вокруг пялятся в нашу сторону и осуждают меня за непрезентабельный внешний вид. Заметив мое смущение, Богдан берет меня за талию и буквально подталкивает к стойке администратора. Прикосновение теплой ладони заставляет кожу под рубашкой буквально жечь. Этот жест собственнический, немного развязный, и почему-то щеки начинают пылать. «Здравствуй, Ленуся. Организуй-ка нам с моей спутницей столик», — обращается Богдан к девушке-администратору. Она тут же выходит из-за стойки и кокетливо улыбается. Лена красивая, словно сошла с обложки дорогого глянцевого журнала. Фарфоровая кожа, длинные ресницы, блестящие волосы и пухлые губы бантиком. «Здравствуйте, Богдан Олегович! Давно вас не было?» «Дела, дела...» Администратор кокетливо хихикает и проводит нас к дальнему столику у окна, всячески игнорируя мое присутствие. «Будто я здесь лишняя, пустое место среди богатства и великолепия». Со стороны даже мне заметно, как часто Лена пытается притронуться к плечу Богдана, как жадностью ловит на себе его взгляды и словно губка впитывает каждое сказанное им слово. «Ваш любимый столик, Богдан Олегович, все по высшему разряду». «От души ленуся», — весело произносит он, не глядя на нее и галантно отодвигает для меня стул. «Даже не думала, что у таких мужчин, как он, имеются манеры». Благодарно киваю, сажусь на место и открываю меню. От цен невольно впадаю в ступор. За один салат здесь я могла жить в общаге неделю. Надеюсь, что произошла какая-то путаница, и сотрудники ресторана просто забыли поставить запятые после первых трех цифр. «Богдан Олегович, в прошлый раз я оставляла вам свой номер телефона», — доносится до меня заискивающий голос Лены. Она все еще стоит у нашего столика и продолжает строить глазки Богдану. Похоже, он в этой обдираловке частый гость. И Лена знакома с ним близко. Должно быть ближе, чем я могу себе представить, судя по ее горящим глазам. Впрочем, мне абсолютно все равно. Мы друг другу никто. Родители общего ребенка, которого я вынашиваю. Делаю вид, что внимательно изучаю меню и, как ни стараюсь, не могу не подслушивать их разговор. «Возможно, вы потеряли номер, поэтому я решила написать его снова. В этот момент я даже завидую ее настойчивости, потому что не умею так открыто навязываться. Где-то в глубине души неприятно скребет, потому что я чувствую себя никчемной на фоне красивой и яркой Лены. Тут же хочется раствориться и отсюда исчезнуть». «Не потерял Лена, просто делал них проворот. Завтра, например, еду в клинику с матерью моего будущего наследника». Богдан опускает свою ладонь на мое плечо и слегка поглаживает. Во мне сразу же зреет волна протеста. Опять он заладил со своим наследником. А мне хочется девочку. Не только, чтобы утереть Богдану нос, конечно же. Но потом на смену негодования приходит странное удовлетворение от того, что Богдан на моих глазах отшил настырную сотрудницу ресторана, при этом указав на мой статус с какой-то особой гордостью. Не удержавшись, поднимаю взгляд на Лену. Вижу, как удивленно вытягивается ее лицо и заливается густым румянцем. Она бормочет что-то бессвязное и убегает на свое рабочее место. Что это у тебя кожа мурашками покрылась? А? Анюта? Ладонь Богдана все еще поглаживает мое плечо, и от его прикосновений происходит странная и неподвластная мне реакция. По телу разливается сладкая нега, под кожей будто пузырьки разбегаются. Замерзла. Бормочу я и для достоверности обнимаю себя за плечи. Вот странно. Заведение помпезное, а на отопление экономит. Усмехнувшись, Богдан садится напротив меня. У него красивая улыбка. Только сейчас отмечаю это про себя. Миру полные губы, белоснежные зубы и едва заметные ямочки на щеках. Завтра поедешь за шмотками, дюймовочка. Прикупи все, что тебе нужно. Платье, рубашки, обувь, белье. Мне понятно, к чему он клонит. Среди всего окружения я смотрю словно неуместное пятно в своих джинсах и рубашке. «А вы тоже со мной поедете?» Спрашиваю я до того, как успеваю подумать и моментально краснею. В ответ Богдан ухмыляется еще шире и окидывает меня таким взглядом, что меня в жар бросает. «А ты хочешь, чтобы я поехал с тобой?» «Я же мальчик взрослый, Анюта, а не твоя подружка. С походом за тряпками сама справишься». В течение ужина к нашему столику то и дело подходят здороваться люди. Я сбилась со счета, сколько мужчин в дорогих костюмах уважительно пожимают руку Богдану, лишь из вежливости желая ему и его прекрасной даме приятного вечера. В этот момент мне становится интересно, чем занимается Богдан. У него красивый дом, дорогая машина и достаточно денег, чтобы вываливать за один только ужин пятизначную сумму. Ночной клуб, куда я приходила устраиваться официанткой, тоже принадлежит ему. Неужели только поэтому у него столько знакомых? Вопросов в голове гораздо больше, чем информации об отце моего ребенка.